Глава 18. Мистер Кот. Увы, поспать мне не удалось. Едва я задремал, как в палату явился самый главный лекарь Академии. Проверить пациентку. Увидев, что Кэббот и моя ведьма магичат, а его помощник скачет вокруг, он заорал, как раненый бизон. «Магия запрещена!» «Вы что, решили пережечь каналы?» «Быстро прекратили!» «Гэбот, ты сейчас ляжешь на соседнюю койку и попробуй мне встать до ужина!» Напрасно ботаник прыгал вокруг начальства и пищал. Темного действительно уложили на соседнюю пустую кровать. Обоих пациентов накачали зельями и накрыли исцеляющими полями. На двоих... Старшему лекарю пришлось потратиться самому. Сил помощника не хватало. И вот тут батан воспользовался моментом. Все рассказал, показал у свои графики и выписки из личных дел. Полпроцента за раз, говоришь, потемнел лицом лекарь. А пропускная способность каналов? А сосуды? А сердце? Печень, в конце концов. «Магическую гарь как выводить? У ведьмы ладно, фамильяр есть. А у лекаря? Ты тут два трупа захотел?» Ботаник побледнел, залепетал, но старший лекарь неожиданно смягчился. «Нужна схема взаимодействия как для раскачки ребенка, индивидуальная, и только после полного восстановления. Радостный ботаник...» Опять взялся за свои амулеты и схемы, а старший лекарь хмыкнул, глядя на сонную ведьму и мага. И не радуйтесь так уж сильно. Магический резонанс может исчезнуть так же, как появился. Магия пластична и меняется вместе с вами. Пользуйтесь моментом, конечно, но осторожно и разумно, и не раньше, чем через 10 дней. Хозяйкой маг кивали. Но лекарь был опытный и на слово не верил. Нацепил на них браслеты-следилки, как на детей. Потоки не ограничивают, магию не калечат, но при попытке колдовать дают сигнал. «Десять дней», — еще раз строго напомнил суровый дядька и ушел. Магов, впрочем, скоро перевели в другую палату, а к Аллегре Заявилась староста с заданиями и лекциями. Практиковать нельзя, а теорией заниматься никто не запрещает. Ведьма смирно глотала зелья, читала учебники и много спала. Я знала, что лекарь специально добавляет в ее порцию лекарства успокоительные травки. Но молчал. Сон в ее случае лучшее лекарство. Кори Эбет тоже много спал, но ему давали дозу побольше. Шебутной боевик не желал валяться в постели, хоть и знал, что так каналы успокоятся быстрее. В день выписки из лазарета примчался ботаник с графиком взаимодействий. Он умудрился подписать его у старшего лекаря и теперь прыгал вокруг ведьмы и темного, требуя проводить Раскачку только в его присутствии и под контролем. Надоел. Огорчил мою ведьму. Я небрежно прошелся рядом и потерся о его шелковую мантию. Током его дернуло знатно. Подпрыгнул, возмутился, но поймал мой пристальный взгляд. Аллегра радостно улыбнулась. «Спасибо, мистер кот. Идем в комнату?» «Думаю, у меня там найдется немного креветок Мрмял, Задрав хвост, я довольно прошествовал следом, не обращая внимания на кэбота, «Пусть сам со своей магической Гарью разбирается». Мы с хозяйкой вернулись в общежитие, плотно перекусили и, поскольку занятия в этот день уже закончились, занялись делами в лабораторном уголке. Согласно инструкции, написанной ботаном, ведьме следовало магичить понемногу, но вычерпывать себя досуха, чтобы прокачать новый объем накопителя. Лучше всего это получалось с зельями. В некоторые составы силу следовало добавлять буквально каплями. И даже простой отвар ромашки становился отличным лекарством для наполнения его силой. Вот этим Аллегра и занялась. Я ей не мешал. Лежала рядом. Поглядывала только, чтобы не тратила силу резко и много. Однако часа через два ведьма занервничала. «Мистер Кот», — сказала она, — «не мог бы ты отнести записку мистеру кэботу Я не совсем поняла, как следует наполнять магией вот это зелье». Я фыркнул. Вот еще. Нашли кота на побегушках. А через секунду до меня дошло. Она готовит зелье по бумагам этого лекаря. Фыркнул еще раз и отвернулся. Вздохнув, ведьма отправила птичку, посланника из магии. И вскоре Кэбет появился под нашим окном. Заходить внутрь ему никто не позволял. Но обменяться парой вопросов и ответов можно было и так. Они болтали, а я наблюдал, прикрывшись занавеской, иногда аккуратно выпуская когти, чтобы хозяйка не заметила. А потом этот мерзкий тип пригласил Олегру на прогулку, да еще напомнил, что у них по расписанию первое магическое взаимодействие. Моя ведьма зарумянилась и сказала, что через час подойдет на полигон, Надо мол зелье закончить, а сама, закрыв окно, кинулась к шкафу. Котенька, помоги, подскажи, что лучше надеть. Я чуть в обморок не свалился. Она действительно собралась к нему на свидание. Между тем, моя ведьма словно с ума Между тем, моя ведьма словно с ума сошла, сбросила приличное платье и в одном белье принялась носиться туда-сюда с криком «Ничего не успеваю!». Пришлось свалиться ей под ноги. Споткнулась, шлепнулась на четвереньке и заревела. Вот тут уж я забрался к ней на ручки, вылезал с слезки и сказал, что такой прекрасной, юной и сильной ведьме незачем оголять ноги, грудь или обвешиваться фамильными украшениями. «Академия же! Надень простое платье, мантию, а вот потом на этот кусок ткани наведи красивую иллюзию и будешь самая неповторимая». На мое счастье ведьма успокоилась и прислушалась, сходила умыться, натянула свежее платье, мантию и оставшиеся десять минут наводила иллюзию, и магию потратила, и на дурные мысли времени не осталось. Когда по обычной черной шерсти поползли руны и знаки, складываясь в рецепт зелья восстановления, Олегра окончательно успокоилась, чмокнула меня в нос и помчалась на полигон. Я зевнул и не спеша потопал следом. Все равно они минут десять будут тупить и расшаркиваться, прежде чем начнут магичить. Вот там точно нужен будет глаз да глаз.